Глава 11. Новая глава романа похожа на новое действие в песне. И когда и на этот раз Отдерну перед тобой занавес, читатель. Вообрази себе комнату в Милкотской гостинице Георг, оклеенную безвкусными обоями, какие обычно бывают в гостиницах. Вообрази ковер под стать обоим, обычную мебель, украшения над камином, алиографии на стенах и среди них обязательные портреты Георга Третьего и принца Уэльского, а также картину, изображающую смерть генерала Вольфа. Все это освещает керосиновая лампа, висящая посередине потолка, и яркий огонь камина, возле которого я сижу в плаще и шляпке. Моя муфта и зонтик лежат на столе, и я стараюсь распрямить свои озябшие онемевшие члены, скованные шестнадцатичасовым путешествием в холодный октябрьский день. Я выехала из Лоутена в четыре утра, а часы в Милкоте только что пробили восемь. Но хотя тебе и покажется, читатель, что я чувствую себя в этой комнате очень уютно, на самом деле душа моя неспокойна. Я ожидала, что когда приеду на место, здесь меня кто-нибудь встретит. И спускаясь по деревянным ступенькам лестницы, которую служитель гостиницы приставил к дилижансу для моего удобства, надеялась, что услышу свою фамилию и увижу экипаж, готовый отвезти меня в Торнфельд. Однако ничего подобного не случилось. И когда я осведомилась у слуги, не спрашивала ли кто-нибудь мисс Эйр, я получила отрицательный ответ. Поэтому мне оставалось только попросить в гостинице отдельную комнату. И вот я ждала в тревоге, осаждаемой всевозможными сомнениями и страхами. Какое мучительное ощущение для юного существа почувствовать себя совершенно одиноким в мире, покинутым на произвол судьбы, терзаться сомнениями, удастся ли ему достичь той гавани, в которую оно направляется, сознавая, что возвращение по многим причинам уже невозможно. Правда, это ощущение смягчалось присущим каждому приключению и очарованием, и меня согревало пламя гордости. Но затем страх снова заслонял эти чувства. И когда по истечении получаса я все еще была одна, Страх возобладал над всем. Наконец, я заставила себя позвонить. «Есть тут по соседству мини под названием Торнфельд», — спросила я слугу, который явился на мой звонок. «Торнфельд? Не слыхал, с сударыня? Я сейчас спрошу в ресторане». Он исчез, но возвратился немедленно. «Ваша фамилия Эйр, мисс?» «Да». «Там вас дожидаются». Я вскочила, взяла свою муфту, зонтик и поспешила в коридор. Перед открытой дверью стоял какой-то человек, а на уличными фонарями мостовой я смутно различила очертания одноконного экипажа. «Это, наверное, ваш багаж?» Сказал человек отрывисто, увидев меня и указывая на мой чемодан, который стоял на полу коридор «Да». Он погрузил мой чемодан в экипаж, нечто вроде небольшой кареты. Я тоже села в нее. Когда кучер закрывал дверцу, я спросила, далеко ли до Торнфельда. — Миль шесть будет. — А сколько мы проедем? — Примерно часа полтора. Он захлопнул дверцу, забрался на козлы, и мы тронулись в путь. Мы ехали не спеша, и у меня было достаточно времени для размышлений. Я радовалась, что приближается конец моему путешествию, и, откинувшись на спинку этого удобного, хотя и скромного экипажа, отдалась своим мечтам. «Вероятно, — думала я, — судя по простоте экипажа и кучера, миссис Фэйрфакс — не очень богатая женщина. Тем лучше. Я уже жила среди богатых людей и была очень несчастна. Интересно, одна ли миссис Фэйрфакс в доме с этой девочкой? Если это так, и она хоть сколько-нибудь приветлива, Я уверена, что мы поладим. Во всяком случае, я буду стараться. Как жаль, что такие старания не всегда приводят к цели. В Ловуде я приняла решение стараться. Была ему верна и добилась хороших результатов. Но я слишком живо помню, как все мои попытки угодить миссис Рид встречали с ее стороны только насмешки Дай бог, чтобы миссис Фэрфакс не оказалась второй миссис Рид. Впрочем, если это и случится, я не обязана оставаться у нее. В самом крайнем случае я снова поищу себе места. Интересно, далеко ли мы отъехали? Я опустила окно и выглянула наружу. Милкот был позади. Судя по обилию огней, это был большой город. Гораздо больше Лоутона. Сейчас, насколько я могла судить, мы проезжали обширный выгон, Но кругом были разбросаны отдельные дома. Я видела, что мы находимся в совершенно иной местности, чем Лоуд. Более многолюдный, но менее живописный. Более оживленный, но менее романтической Дороги были грязны, ночь туманна. Кучер почти все время ехал шагом. И полтора часа, наверное, растянулись до двух. Наконец он обернулся ко мне и сказал. «Ну, теперь недалеко и до Торнфельда». Я снова выглянула в окно. Мы проезжали мимо церкви. Я увидела на фоне неба очертания приземистой колокольни, колокола которой как раз вызванивали четверть. Я увидела также на склоне холма полоску огней. Это был, вероятно, поселок или деревенька. Минут десять спустя кучер слез и открыл ворота. Мы въехали, и они захлопнулись за нами. Мы медленно поднялись по аллее, и скоро очутились перед домом. В одном окне сквозь занавески пробивался свет, все остальные были темны. Лошадь остановилась у подъезда, я вышла из экипажа и вступила в дом. Дверь отперла горничная. «Прошу вас следовать за мной, сударыня», — сказала она. Через большой квадратный холл со множеством высоких дверей она проводила меня в комнату, ярко освещенную свечами и пламенем камина. Я в первую минуту была почти ослеплена. Таким резким показался мне этот цвет после темноты, окружавший меня в течение двух часов, когда я к нему привыкла. Моим глазам представилась приветливая картина. Вообразите себе маленькую уютную комнату. У жаркого камина круглый стол, в старинном кресле с высокой спинкой сидит самая чистенькая и аккуратная старушка, какую только можно себе представить в чипце, черном шелковом платье и белоснежном кисейном переднике, в точности такая, какой я рисовала себе миссис Фэрфакс, только менее представительной и более кроткая. Старушка вязала. У ее ног, мурлыча, сидела большая кошка. Словом, это был совершенный идеал домашнего уюта. Трудно было вообразить более успокаивающую встречу для вновь прибывшей молодой гувернантки. Здесь вас не угнетало никакое великолепие, не смущала никакая пышность. Когда я вошла, старая дама торопливо и радушно поднялась мне навстречу. — Ну, как вы себя чувствуете, моя дорогая? Боюсь, что вы очень устали с дороги. Джон ведь везет так медленно. И вы, наверное, зябли. подойдите к огню. — Миссис Фэйрфакс, вероятно? — спросила я. — Да, вы угадали. «Садитесь же!» Она проводила меня к самому креслу, затем начала разматывать мой шарф и развязывать ленты шляпки. Я попросила ее не беспокоиться. «Ой, какое же тут беспокойство! Ваши руки, наверное, совсем онемели от холода!» «Ли, приготовьте поскорей горячий грок и несколько сандвичей. Вот вам ключи от кладовой!» и она извлекла из кармана чрезвычайно внушительную связку ключей и вручила их горничной. — Пододвигайтесь же к камину, — продолжала она. — Вы ведь привезли с собой ваш багаж, дорогая. — Да, сударыня, я сейчас прикажу отнести его к вам в комнату, — сказала она и суетливо вышла. — Она обращается со мной как с гостей, — подумала я. — Вот не ожидала такого приема. Я предполагала встретить холодность и чопорность Что-то я не слышала, чтобы так обходились с гувернанткой, однако радоваться ещё рано. Она вернулась, сама убрала со стола своё вязание и несколько книг, чтобы освободить место для подноса, которое принесла Ли и принялась меня угощать. Я была смущена тем, что оказалась предметом такого внимания, какого мне до сих пор никто не оказывал и притон со стороны особы, в подчинении, которая должна была находиться. Но так как она сама, видимо, не придавала этому никакого значения, я решила, что лучше спокойно принять ее любезность. Я буду иметь удовольствие видеть сегодня вечером мисс Фэйрфакс, спросила я, подкрепившись. Что вы говорите, моя дорогая? Я глуховата, отозвалась старая дама приближая свое ухо к моим губам. Я повторила свой вопрос несколько отчетливее. — Мисс ферфакс о, вы, наверное, имеете в виду мисс Варенс. Фамилия вашей будущей ученицы Варенс. — Вот как. Значит, это не ваша дочь? — Нет, я одинока. Я охотно продолжила бы этот первый разговор, спросив, какая же связь между нею и мисс Варенс но вспомнила, что невежливо задавать слишком много вопросов. Кроме того, я знала, что постепенно все выяснится само собой. «Я так рада!» — продолжала она, садясь против меня и беря кошку на колени. «Я так рада, что вы, наконец, приехали. Будет очень приятно жить не одной. Жизнь здесь имеет, конечно, свои прелести. Тортфельд!» Прекрасный старинный дом, но он уже давно запущен, хотя и сохранил прежние величие А все-таки в зимнее время тоскуешь и в самых пышных хоромах. Али, конечно, хорошая девушка, а Джон и его жена вполне достойные люди, но, видите ли, ведь это все-таки слуги, и с ними нельзя общаться как с равными. Нужно соблюдать расстояние, иначе потеряешь авторитет. В течение прошлой зимы Это была очень суровая зима, если помните, то снег идет, то дождь и ветер. От ноября до февраля мы здесь не видели никого, кроме мясника да почтальона. И я просто себе места не находила в одинокие долгие вечера. Правда? ли мне иногда читала вслух, но, думаю, бедную девушку это только стеснялась. Весной и летом здесь, конечно, лучше. Совсем другое дело. Когда светит солнце, и дни такие длинные. А потом, в начале осени, приехала маленькая Адель Баронс с няней. Ребенок сразу вносит в дом оживление. Теперь еще вы приехали, и будет совсем весело. Мне стало тепло на сердце от слов этой достойной старушки. Я придвинула свое кресло поближе к ней, И высказала искреннее пожелания чтобы мое общество оказалось для нее таким приятным, как она надеялась. «Но нынче я не дам вам сидеть поздно», — сказала она. «Уже двенадцатый час, а вы были в пути весь день и, наверно очень устали. Если ноги у вас согрелись, я провожу вас в вашу спальню. Я приказала приготовить вам комнату рядом с моей, правда, она небольшая но я думаю, вам там будет лучше, чем в одном из этих больших парадных покоев. В них только мебель красивая, но они такие пустые, унылые. Я сама там никогда не сплю». Я поблагодарила ее за внимание, и так как действительно чувствовала себя утомленной после длинного путешествия, выразила готовность уйти к себе. Она взяла свечу, и я последовала за ней. Проверив, запертали входная дверь и вынув ключ из замка, она стала подниматься по лестнице. Ступени и перила были дубовые, окно над лестницей высокое, с цветными стеклами. И это окно и длинный коридор, в который выходили двери спален, напоминали скорее церковь, чем жилой дом. На лестнице и в коридоре было холодно, как в подвале, и веяло пустотой и одиночеством поэтому я была рада, когда наконец очутилась в своей комнате, небольшой и обставленный в самом обычном современном стиле. Миссис Фэрфакс пожелала мне спокойной ночи, я заперла дверь и осмотрелась. Приветливый вид этой маленькой комнаты сгладил впечатление от пустого унылого холла огромной неосвещенной лестницей длинного холодного коридора я поняла, что после целого дня физической усталости и душевного напряжения я, наконец, достигла безопасной пристани. Сердце моё исполнилось радости, я опустилась на колени возле кровати, вознося горячую благодарность тому, кого надлежало благодарить, и не позабыла перед тем, как подняться с колен, попросить, чтобы он не спасал мне свою помощь и на моём дальнейшем пути, и чтобы я, оказалась достойной, дарованной мне милости, которую еще ничем не заслужил В эту ночь мне представлялось, что мои ложи не имеет шипов и что в моей комнате не таится никаких страхов. Устала и довольная, я быстро и крепко заснула. Когда я проснулась, был уже день. Солнце светило сквозь голубые ситцевые занавески, и моя комната, показалась мне особенно веселой и приветливой с ее оклеенными обоями стенами и ковром на полу. Все это было так мало похоже на захватанные штукатуренные стены Ловуда и голые доски его полов, что я сразу почувствовала прилив бодрости. Ведь юность очень чувствительна к внешним впечатлениям. Я подумала, что новая жизнь для меня уже началась и что в ней будут не только огорчения и трудности, но также удовольствия, и радости. Мне казалось, что перемена обстановки и появление новых надежд оживляют во мне все мои силы и способности. Я не могу сказать в точности, чего я ожидал, но чего-то приятного, может быть, не сегодня и не через месяц, но когда-нибудь в неопределенном будущем. Я встала и тщательно оделась. Несмотря на вынужденную скромность, все мои туалеты отличались крайней простотой, Я от природы любила изящество, не в моих привычках было пренебрегать своим внешним видом и тем впечатлением, которое я произвожу. Напротив, я всегда старалась выглядеть как можно лучше, чтобы хоть в какой-то мере удовлетворить свое стремление к красоте. Иногда я сожалела о том, что недостаточно красив. Мне хотелось, чтобы у меня были румяные щеки, точеный нос и маленький алый ротик. Хотелось быть высокой, стройной. И хорошо сложённый. Мне казалось большим несчастьем, что я такая маленькая, бледная, что черты у меня неправильные и резкие. Откуда взялись эти желания и сожаления? Трудно сказать. Я и сама не знала, откуда они. И вот я причесалась как можно тщательней надела своё чёрное платье. Увы, оно квакерский вид, но зато сидела прекрасно. Пришила новую белую манишку, и решила, что у меня достаточно респектабельная внешность, чтобы предстать перед миссис Фэрфакс, и что моя ученица, по крайней мере, не испугается меня. Раскрыв окно и проверив, всё ли в порядке на моём туалетном столике, я вышла. Я миновала длинной, засланной дорожкой коридор и спустилась по гладким и скользким дубовым ступеням, затем вошла в холл. Здесь я задержалась на несколько минут, и занялась осмотром картин на стенах. На одной, как я помню, был изображен угрюмый мужчина в керасе, а на другой — дама с напудренными волосами и жемчужным ожерельем вокруг шеи, бронзовые лампы, свисавшие с потолка и больших стенных часов, потемневших от времени в футляре с причудливой резьбой. Все казалось мне здесь чрезвычайно торжественным и внушительным. Но ведь я ещё так мало видела в жизни. Дверь холла, до половины застеклённая, оказалась открытой. Я переступила её порог. Было чудесное осеннее утро, солнце ласково освещало разноцветную листву рощ и всё ещё зелёные поля. Выйдя на лужайку, я обернулась, чтобы взглянуть на фасад дома. Дом был трёхэтажный, не слишком большой, но внушительный. Не замок вельможи, а усадьба джентльмена. Зубчатые стены придавали ему особенно живописный вид. Каменный серый фасад четко выделялся на фоне деревьев парка, унизанных черными грачинами гнездами, обитатели которых носились вокруг. Они летали над лужайкой и деревьями и опускались на большую поляну, отделенную от парка, только разрушенной оградой. Вдоль нее стоял ряд огромных, мощных деревьев, ветвистых, узловатых, и величественных, точно, дубы. Это был особый вид боярышника, и я сразу поняла, почему Торнфельд назван так. Сорнтри — боярышник. Дальше тянулись холмы, они были не так высоки и крутые, как в Ловуде, и не казались барьером, отделяющим усадьбу от остального мира, все же их склоны были тихие и пустынны. И цепь этих холмов, окружая Торнфельд, придавала ему ту единённость, которую нельзя было ожидать в местности, столь близкой к оживлённому Милкоту. По склону одного из холмов карабкалась деревенька, крыши которой были осенены большими деревьями. Церковь стояла ближе к усадьбе, её старинная колокольня выглядывала из-за небольшого пригорка между домом и воротами. Я всё ещё наслаждалась этим мирным видом и приятной свежестью утреннего воздуха все еще прислушивалась к крику грачей и любовалась старинным фасадом дома, размышляя о том, как должна была чувствовать себя здесь одинокая скромная старушка, какой была миссис Фэйрфакс, когда она сама появилась на пороге. — Вы уже встали, — сказала она. — Да вы, я вижу, ранняя птичка. Я подошла к ней. Она приветливо поздоровалась со мной и поцеловала меня в щеку. Ну? «Как вам нравится Торнфельд?» — спросила она. Я сказала, что очень нравится. «Да», — продолжала она, — «красивое место. Но я боюсь, что если мистер Рочестер не надумает окончательно здесь поселиться или хотя бы чаще наезжать сюда, все придет в упадок. Такие дома и парки требуют постоянного присутствия хозяина». «Мистер Рочестер?» — воскликнула я. — Кто же это? — Владелец Торнфельда, — спокойно отозвалась она. — Разве вы не знали, что его зовут Рочестер? Конечно, не знала. Я никогда о нем не слышала. Но старая дама, видимо, считала, что это должно быть известно всем и каждому. А я думала, что Торнфельд принадлежит вам. — Мне? Господь с вами, дитя мое. Что это вам вздумалось? Мне? Да я только экономка, домоправительница. Правда, я в родстве с Рочестерами по женской линии, или, вернее, муж был с ними в родстве. Он был священником в хейе вон в той маленькой деревушке на холме, и служил в церкви, что возле ворот. Мать мистера Рочестера была урожденной в Ферфакс, и троюродная сестра моего мужа, но я никогда не злоупотребляла этим родством. «Для меня это не имеет никакого значения. Я считаю себя обыкновенной домоправительницей. Мой хозяин всегда вежлив, а больше мне ничего не нужно». «А девочка — моя ученица. Мистер Рочестер — ее опекун. Он поручил мне найти для нее гувернантку. Он, видимо, хочет, чтобы девочка воспитывалась здесь. Да вон она со своей бонна». Как она называет няню? Итак, вот решение загадки. Приветливая и добрая вдова — вовсе не важная дама, а такая же подчиненная, как и я. От этого она не стала мне менее мила. Наоборот, я ощутила еще большую радость. Равенство между нами было подлинным равенством, а не только результатом ее снисходительности. Тем лучше. Я могла чувствовать себя еще свободнее. В то время, как я размышляла об этом открытии, на лужайке показалась маленькая девочка. За ней спешила ее няня. Я стала рассматривать свою воспитанницу, которая сначала, видимо, не заметила меня. Она была совсем дитя, хрупкой не старше семи-восьми лет, бледная, с мелкими чертами личикой и необыкновенно густые локоны, спадающие до пояса. — С добрым утром, мисс Адель! сказала миссис Фэйрфакс. «Подойдите сюда и познакомьтесь с мисс Эйр. Она будет учить вас, чтобы вы стали со временем образованной молодой особой». Девочка приблизилась. «Это моя гувернантка?» спросила она по-французски, указывая на меня и обращаясь к своей няне, которая ответила. «Ну да, конечно». «Они иностранки?» спросила я с изумлением услышав французскую речь няня француженка а Адель родилась во франции и насколько я знаю впервые уехала оттуда шесть месяцев назад когда девочка появилась здесь она совсем не умела говорить по английски но теперь уже немного научилась я то плохо понимаю ее она слишком путает французский с английским но вы ее наверное поймете к счастью Я имела возможность учиться французскому языку у настоящей француженки. Я никогда не упускала случая поболтать с мадам Пьеро. Кроме того, все последние семь лет каждый день учила наизусть французские стихи и всячески трудилась над приобретением правильного произношения, так что мне удалось достичь известных успехов. Все это давало мне основание надеяться, что я смогу свободно беседовать с мадемуазель Аделью. Узнав, что я ее новая гувернантка, девочка подошла и подала мне руку. Когда мы шли завтракать, я обратилась к Аделе с несколькими фразами на ее родном языке. Она отвечала неохотно, но после того, как мы уселись за стол, и девочка по крайней мере минут пять внимательно рассматривала меня своими большими светло-карими глазами, вдруг принялась оживленно болтать. — воскликнула Адель по-французски вы говорите на моем родном языке не хуже мистера рочестера я могу разговаривать с вами как с ним и софией то она обрадуется ведь никто ее здесь не понимает мадам фаерфакс знает только свой английский софи это моя няня она приехала со мной на большом корабле с трубой которая дымила ну уж и дымила меня все тошнило и софии тоже и мистера рочестера Мистер Рочестер лежал на диване в красивой комнате, которая называется салон. А мы с Софей лежали на таких чудных кроватках в каюте. Я чуть не вырвалилась из своей. Она как полочка. Мадемуазель, а как вас зовут? Эйр. Джейн Эйр. Эйр? Ну, я не выговорю. Так вот, наш корабль остановился один раз утром, еще даже не рассвело в большом городе. «Огромный город! Дома там были тёмные, такие закоптелые. Он ни капельки не похож на красивый чистенький город, откуда я приехала». Мистер Рочестер на руках перенёс меня на берег, а сзади шла София. И все мы сели в карету, которая отвезла нас в замечательный огромный дом. Ещё лучше этого и красивей. Называется отель. Там мы прожили почти целую неделю. Мы с Софией ходили каждый день в большущий зелёный сад где много деревьев, называется сквер. Там было очень много детей и пруд, где плавали красивые птицы. Я кормила их хлебными крошками. «Неужели вы понимаете что-нибудь, когда она вот так болтает?» — спросила меня миссис Фаерфакс. Я понимала ее прекрасно, так как привыкла к быстрой речи мадам пьеру «Мне хотелось бы», — продолжала добрая старушка, чтобы вы задали ей несколько вопросов относительно ее родителей. Интересно, помнит она их? — Адель, — сказала я, — а с кем же вы жили в этом красивом чистеньком городе, про который ты говоришь? — Раньше, давно. Я жила там с мамой, но она ушла к святой деве. Мама учила меня танцевать, петь и декламировать стихи. К маме приходили гости, очень много дам и мужчин, и я танцевала перед ними или садилась к ним на колени и пела. Мне это очень нравилось. Хотите, я вам спою. Так как она кончила завтрак, я позволила ей блеснуть своими талантами. Она слезла со стула, подошла и забралась ко мне на колени. Затем благоговейно сложила ручки и, откинув кудри, подняла глаза к потолку и начала петь арию с какой-то оперы. В этой арии Женщина, покинутая коварным любовником, изливает свою тоску и призывает на помощь гордость. Она велит служанке надеть на нее самые великолепные сверкающие драгоценности и самое нарядное платье, решив появиться вечером на балу, где будет обманщик, и доказать ему своим весельем, как мало ее трогает его вероломство. Странно было слышать это из уст ребенка, но я поняла — что, вероятно, весь комизм исполнения заключался в том, что слова любви и ревности произносились маленькой девочкой, и это было, на мой взгляд, признаком очень дурного вкуса. Адель спела канцонетту вполне верно и с наивностью, присущей ее возрасту. Кончив, она соскочила с моих колен и сказала, «А теперь, мадемуазель, я вам прочту стихи». Встав в позу,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 то с вами?» — сказала одна из крыс. «Говорите!» И она заставляла меня поднять руку вот так, чтобы я не забыла в этом месте повысить голос. А теперь я потанцую. Хотите? Нет, пока довольна. Но когда твоя мама, как ты сказала, ушла к святой деве, с кем же ты жила? Я жила у мадам Фредерико, ее мужа. Она заботилась обо мне, но она мне не родная, а, наверное, бедная. У меня не было такого красивого дома, как у мамы. Я недолго жила у них. А потом мистер Рочестер спросил меня, хочу ли я поехать с ним и жить в Англии. И я согласилась. Я ведь знала мистера Рочестера раньше, чем мадам Фредерик. Он очень добрый. Он всегда дарил мне красивые платья, игрушки. Только видите, он все-таки не сдержал своего обещания. Меня привез в Англию, а сам опять уехал и я его никогда не вижу. После завтрака мы с Аделей удалились в библиотеку, которую мистер Рочестер, видимо, предназначал нам в качестве классной комнаты. Большинство книг стояло в запертых стеклянных шкафах, но один шкаф был отперт и содержал в себе всё, что нужно для первоначальных занятий, а также ряд книг для лёгкого чтения, поэзия, несколько биографий, путешествия, романы и так далее. Мистер Рочестер, должно быть, решил, что всего этого гувернантке хватит. И действительно, это пока вполне удовлетворяло меня в сравнении с тем скудным выбором книг, которыми я время от времени могла пользоваться в ловоде. Эти книги открывали передо мной богатые возможности и для развлечения, и для приобретения знаний. В комнате стоял, кроме того, кабинетный рояль, совершенно новый и превосходного тона, а также мольберт, и несколько глобус Моя ученица оказалась довольно послушной, однако очень рассеянной девочкой. Она была совершенно не приучена к регулярным занятиям. Я почувствовала, что не следует на первых порах слишком принуждать ее. Поэтому, когда мы вдоволь наговорились и немного позанимались, кстати, наступил полдень, я позволила ей вернуться к няне, а сама решила до обеда сделать несколько набросков, которые были нужны мне для занятия с нею. Когда я поднималась наверх, чтобы взять папку и карандаши, миссис Фейерфакс окликнула меня. «Вероятно, ваши утренние занятия кончились?» — спросила она. Старушка находилась в комнате, двустворчатые двери, которые были широко открыты. Услышав ее голос, я вошла. Это был большой и величественный зал с пунцовыми креслами и занавесками, турецким ковром, с обшитыми дубом стенами, огромным окном из цветного стекла и высоким потолком, украшенным лепкой. Миссис Фейерфакс как раз протирала стоявшие на серванте высокие вазы из прекрасного пурпурного камня. «Какая чудесная комната!» — воскликнула я, озираясь, ведь я не видела в своей жизни ничего похожего на такое великолепие. «Да, это столовая!» Я открыла окно, чтобы впустить немного свежего воздуха и солнца. Ужасная сырость заводится в помещении, где мало живут. Рядом в гостиной, прямо как в погребе. Она указала мне на широкую арку, в том же стиле, что и окно, и также задрапированную восточной тканью. Поднявшись по двум ступенькам, я заглянула в нее. И мне почудилось, что я попала в сказочный чертог.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 Стояли сверкающие хрустальные вазы цвета тёмного рубина, а большие зеркала между окнами отражали это ослепительное сочетание снега и пламени. «В каком порядке вы содержите эти комнаты, миссис Фаерфакс?» — сказала я. «Ни пыли, ни чехлов. Если бы не сырость, можно было бы подумать, что в них и сейчас живут». «Видите ли, э? Хотя мистер Рочестер и навещает нас редко». Его приезды всегда неожиданны. Я заметила, что его раздражает, когда он находит все в чехлах, и при нем начинается уборка. Поэтому я решила, что лучше всего, если комнаты будут постоянно готовы к его приезду. «Разве мистер Рочестер такой требовательный?» «Нет, не скажу. Но у него вкусы и привычки настоящего барина и аристократа». И все в доме должно делаться так, как он привык. А нравится он вам? Его вообще любят в округе? О, да, эта семья была всегда очень уважаема. С незапамятных времен все, что вы здесь видите, вся земля, насколько можно окинуть взглядом, принадлежала Рочестерам. Но не касаясь вопроса о его богатства, сам он вызывает симпатию? Как человека его любят? У меня нет причины не любить его. И, по-моему, арендаторы считают его справедливым и щедрым хозяином. Но ведь он никогда подолгу здесь не живал. А нет ли у него каких-нибудь особенностей? Словом, каков у него характер? О, э это человек безукоризненный. Правда, он немного чудак. Он постоянно путешествует и многое перевидал. Вероятно, он умен но мне никогда не приходилось подолгу с ним разговаривать. «А в каком смысле он чудак?» «Да не знаю. Трудно объяснить. Ничего такого, что бросалось бы в глаза, но когда говоришь с ним, это чувствуется. Никогда не знаешь, шутит он или серьезен, доволен или наоборот. Никак его не поймешь. Во всяком случае, я не понимаю его. Но это не имеет значения. Он очень хороший хозяин». Вот и все, что мне удалось узнать от миссис Фэрфакс о ее хозяине и моем. Есть люди, которые должно быть вовсе лишены способности характеризовать человека или явление, обрисовать то, что наиболее бросается в глаза. Видимо, добрая старушка принадлежала именно к этой категории. Мои вопросы смущали ее, но не наводили на размышления. Для нее мистер Рочестер. Это был мистер Рочестер аристократы и крупный землевладелец, вот и все. Она не спрашивала и не допытывалась ни о чем больше, и, должно быть, удивлялась моему желанию получить более точные сведения о его личности. Когда мы вышли из столовой, она предложила показать мне остальные комнаты, и я последовала за ней. Мы обошли весь дом сверху донизу, и я восхищалась тем, что видела, ибо все здесь было устроено разумно и со вкусом. Большие парадные залы показались не особенно величественными, зато некоторые из комнат на третьем этаже, хотя они были темные и низкие, привлекали тем, что от них веяло духом старины. Мебель, стоявшая раньше в нижних этажах, постепенно переправлялась сюда, по мере того, как менялась мода. При неверном свете, падавшем в узкие окна, я видела кровати, которым было не меньше ста лет, лари Из дуба или орехового дерева, украшенные причудливой резьбой в виде пальмовых веток и толстых херувимов, напоминавшие ковчег завета. Ряды старинных стульев с узкими сиденьями и высокими спинками, еще более старинные кресла, сохранившие в своих подушках полустертые следы вышивки, сделанные руками, которые уже два поколения назад стали прахом. Благодаря всем этим реликвиям третий этаж Торнфилд-холла казался олицетворением прошлого, хранилищем воспоминаний. Днем мне очень нравился полумрак, тишина и своеобразная обстановка этих комнат. Но я бы ни за что не согласилась провести ночь на одной из этих широких, массивных кроватей. Некоторые из альковов имели стены и дубовые двери, другие были завешены старинными гобеленами, с изображением странных цветов, еще более странных птиц и уж совсем странных человеческих существ. Все это вместе должно было казаться поистине фантастическим при бледном свете луны. «В этих спальнях спят слуги?» — спросила я. «Нет, они помещаются в маленьких комнатах на той стороне дома. Тут никто не спит. Если бы в Торнфельде были привидения...» Они являлись бы именно здесь. Я тоже так думаю. Но у вас, значит, нет привидений? Во всяком случае, я о них никогда не слышала. Отозвалась миссис Фэрфакс, улыбаясь. И на этот счет не существует никаких преданий, никаких легенд или рассказов. Мне кажется, нет. А вместе с тем говорят, что все Рочестеры были люди бурного и беспокойного нрава. «Может быть, поэтому они так мирно спят в своих могилах?» «Да». «После жизни огневой их крепок сон», — пробормотала я. «А куда вы теперь направляетесь, миссис Фэрфакс?» — спросила я, видя, что она куда-то повернул «Наверх? Хотите взглянуть на вид с крыши?» Я последовала за ней по узенькой лесенке на чердак, а затем по пожарной лестнице, и через открытый люк вылезла на крышу. Теперь я находилась на одном уровне с колонией грачей и могла заглянуть в их гнезда. Наклонившись, я посмотрела вниз, и парк развернулся передо мной, как большая карта. Зеленый подстриженный газон окружал словно бархатным поясом серые стены дома. На широкой поляне стояли рядами старые кусты боярышника, лес темный, суровый, Пересекала пешеходная тропинка, и мох, устилавший ее, был зеленее, чем листва деревьев. Возле ворот я увидела церковь, за ней дорогу, мирные холмы, словно дремавшие в свете осеннего солнца, и затем горизонт, а над ним высокое небо лазурное с жемчужными облаками. В этом пейзаже не было ничего необычайного, но весь он был прекрасен. Когда я отвернулась и вновь спустилась в люк, Я едва могла различить пожарную лестницу. После яркого голубого воздуха и залитых солнцем рощ, пастбище, зелёных холмов, посреди которых стоял барский дом, который я только что созерцала с таким удовольствием, мне казалось, что на чердаке темно, как в погребе. Миссис Фэрфакс на минуту задержалась, чтобы запереть люк, а я ущупью нашла выход с чердака и продолжала спускаться. Я остановилась в длинном коридоре, который проходил через весь третий этаж, отделяя комнаты фасада от комнат, находившихся в глубине дома. Этот коридор с двумя рядами темных запертых дверей, узкий, низкий, сумрачный. В конце его находилось только одно маленькое оконце. Напоминал коридор в замке Синей Бороды. Я тихонько шла вперед и вдруг услышала звук, который меньше всего ожидалось здесь услышать. До меня донесся чей-то смех. Это был странный смех, отрывистый, сухой, безрадостный. Я остановилась, смех умолк, но лишь на мгновение. Он прозвучал опять, громче, ибо в первый раз смеялись очень тихо, и оборвался на высокой ноте, казалось, пробудив эхо в каждом из этих пустынных покоев, хотя раздался он в комнате рядом. И я могла бы совершенно точно сказать, за какую именно дверью. «Миссис Фэйрфакс», — крикнула я, услышав, что она спускается по лестнице. «Вы слышали этот громкий смех? Кто это?» «Вероятно, кто-нибудь из горничных», — ответила она. «Может быть, Грейс Пул?» «Но вы слышали?» — опять спросила я. «Да, совершенно ясно. Я часто слышу ее смех. Она шьет в одной из этих комнат. Иногда с ней бывает Ильи, они шумят и болтают. Смех повторился, негромкий, отрывистый и закончился странным бормотанием. «Грейс!» — крикнула миссис Фейерфакс. Говоря по совести, я не ждала, что Грейс ответит. Смех был такой мрачный, такой жуткий, какого я никогда не слышал Правда была середина дня и ничто сверхъестественное не сопровождало это странное явление. Обстановка и время дня отнюдь не располагали к страхам, иначе меня охватил бы суеверный ужас. Впрочем, тут же выяснилось, что во всем этом нет ничего таинственного. Дверь рядом со мной открылась, и вышла служанка, женщина лет тридцати-сорока. У нее была невысокая коренастая фигура, рыжие волосы, грубое простое лицо. Трудно себе представить образ менее романтический, менее похожий на призрак. «Слишком много шуму, Грейс!» — сказала миссис Фэрфакс. «Не забывайте приказа!» Грейс молча присела и снова ушла в комнату. «Она шьет и помогает Ли по хозяйству!» — продолжала вдова. «У нее есть известные недостатки, но она хорошо справляется с работой. кстати «Как у вас занятия с вашей ученицей?» Разговор перешел на Адель, и мы продолжали беседовать на эту тему, пока спускались в более светлые и веселые помещения нижнего этажа. В холле Адель подбежала ко мне. «Сударыня, обед на столе!» Воскликнула она и добавила. «Что касается меня, то я проголодалась!» Обед был готов и ожидал нас в комнате миссис Фейерфакс.